Железным прутом он взломал письменный столик узорчатого красного дерева, к которому столь трепетно прежде относился. А госпожа дереналь побежала на голубятню, чтобы подать знак своему любимому, привязав за уголок свой белый носовой платочек к железной решетке маленького оконца. Она чувствовала себя безмерно счастливой. Но как ни всматривалась она в чащу леса на горе, Жюльена ей увидеть не удалось. Если бы не верещание кузнечиков и щебет птиц, до нее, может быть, и донесся бы его радостный крик. Она долго ждала и ушла с голубятни только тогда, когда стала побаиваться, как бы муж в поисках ее не заглянул сюда. Он с волнением листал письма со слащавыми фразочками господина Вольно, который вряд ли рассчитывал на такую страсть. Когда муж слегка успокоился, госпожа Дориналь промолвила «Я все-таки хочу, чтобы Жюльен на время уехал. Этот грубый и бестактный крестьянин делает мне сомнительные комплименты, вычитав их из каких-нибудь романов». «Он не читает романов!» — воскликнул господин Дереналь. И вдруг господин Дереналь закричал. «Да ведь это напечатанное анонимное письмо, и письма вольно, написаны на одной и той же бумаге!» — Наконец-то, — подумала госпожа Доренальд. С этой минуты победа была на ее стороне. Однако ей пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать господина Дореналя от решительных поступков. — Это недостойно вас — устроить сцену господину вольно без достаточных улик вам не беззосновательно завидуют сударь вы талантливы мудры у вас тонкий вкус вы богаты и нас ожидает крупное наследство от моей милой тетушки все это и делает вас первым лицом в веррьере а мое происхождение напомнил господин дереналь вы один из самых знатных дворян в округе с готовностью подхватила госпожа дореналь затеет разговор с господином Вально», Об его анонимном письме это значит распространить по всему Верьеру, да что я говорю, по всему Бизансону и даже по всему департаменту, что этот ничтожный буржуа, которого неосмотрительно приблизил к себе один из Реналей, сумел оскорбить его. Не забудьте, что все ваши соседи только того и ждут, чтобы отомстить вам за ваше превосходство. Впрочем, если вы предпочитаете мне какого-то господина Жюльена, прибавила она явно обиженным тоном, «Я готова уехать и провести зиму у тетушки». Эта фраза была сказана как нельзя более удачно. В ней чувствовалась непреклонность, едва прикрытая вежливостью. Она заставила господина Дориналя решиться. Он еще клокотал, приводя свои резоны, но ночная бессонница дала о себе знать. Замолчав, он решил, каким образом ему следует вести себя по отношению к господину Вально, жильену и даже к лизе госпожа дореналь глядя на мужа начала ему даже сострадать ведь этот человек двенадцать лет был ее другом но истинная страсть эгоистична ведь муж так и не рассказал ей об анонимном письме которое получил накануне и теперь госпожа дореналь не могла чувствовать себя в полной безопасности в провинции общественное мнение создают мужья Как бы сильно Адалиска в Сирале не любила своего султана, он всемогущ, у нее нет надежды вырваться из-под его иго, каким бы уловкам она ни прибегала. Но в девятнадцатом веке муж убивает свою жену полным одиночеством и презрением общества, закрывая перед ней двери всех гостиных. Вернувшись к себе, госпожа Дариналь ощутила силу ревности. В комнате царил разгром. Замки на всех ее изящных шкатулках и ларчиках были взломаны, паркет был разворочен. Ужасающее это зрелище подавило все угрызения совести, которые пробудились в ней из-за слишком скорой победы. К обеду появился Жюльен с детьми. После того, как слуги ушли за десертом, госпожа Дориналь деловито сказала ему. «На две недели вы можете уехать в Верьер. Господин Дереналь дает вам отпуск. А чтобы дети продолжали учиться, их работы вам будут доставлять каждый день, и вы будете их проверять». «Пока я отпускаю вас на неделю», — вмешался господин Дереналь. «Окончательного решения ваш муж, по-видимому, не принял», — шепнул он своей возлюбленной, когда они на минутку остались одни. Госпожа Дориналь быстро пересказала ему все, что тут происходило. О подробности ночью добавила она со смехом. «Вот оно, женское коварство!» — ужаснулся Жюльен. «Вряд ли стоит нам сегодня встречаться. Кругом враги. Элиза сразу побежит к господину». «Ах, вам не достает смелости», — высокомерно сказала госпожа Дориналь. «Я никогда не унижусь до того...» чтобы говорить о своей смелости», — невозмутимо ответил Жюльен. «А вы даже не представляете себе, до чего я к вам привязан, до какой степени дорожу возможностью проститься с вами перед этой разлукой».